57. Странное это чувство – управлять самолетом на расстоянии, непривычно. Наверное, большая часть времени, затраченного обучение, ушла именно на то, чтобы пилоты избавились от этого непонятного ощущения. Вроде бы все как всегда, те же кнопки, датчики, экраны, колпак кабины полностью отдают реалистичную картину забортного пространства. Даже кресло вертится во всевозможных направлениях, по максимуму воспроизводя реальное чувство полета. Но мозг не так-то просто обмануть. Он, хочешь ты того или нет, помнит, что тело не в реальном самолете, а именно в симуляторном комплексе, потому как нет ощущения, ускорения и перегрузок. Кроме того, присутствовал элемент запаздывания сигнала. Запаздывание небольшое всего на полсекунды. Это если связь идет напрямую, авианосец, самолет, авианосец. Но оно вырастало до секунды, если осуществлялось через корабли связи, авианосец, связист, самолет, связист, авианосец. Вроде бы немного, но порой именно секунда, да что там секунда, один миг отделяет жизнь от смерти. Впрочем, это обстоятельство многократно компенсировалось сверхвозможностями самолета, который он приобрел, избавившись от нежного тела пилота в своем чреве. Но эту и все прочие проблемы удалось решить, пора было переходить к реальной работе. Они и так затратили времени на целый месяц больше, чем отводилось. Начиналось третье вторжение в систему Кособланки. Пилоты пребывали в легком возбуждении, почти в таком же, как при реальном боевом вылете. Как-никак они снова в реальном деле, пусть и на удалении. Главное, что они нужны, а это значит много для людей, потерявших всякую надежду. «Внимание, господа пилоты!» Собрал всех в строю для последнего инструктажа, выкрикнул генерал Твардовский. «И еще раз повторяю, не залетать в область дымовой завесы. Связь ухудшится в несколько раз, и мы просто потеряем самолеты, противник их быстро собьет. Вы группа прорыва и прикрытия». Противником в дымовой завесе непосредственно целью займутся настоящие пилоты. Осознав, что он сейчас ляпнул, генерал поспешил исправиться. То есть я хотел сказать... Да поняли мы, что вы хотели сказать, буркнул Рэм Даскинс, чье настроение, да и всех прочих в строю тоже заметно упало. Их этим сбивчивым объяснением по сути оплевали, назвав даже не вторым, низшим сортом. Лучше бы уж генерал промолчал. Но, слова слово не воробей. Основную работу сделают реальные пилоты, сидящие в машинах, а мы так. «Таран! Да на подхвате!» «Занять места!» – приказал Твардовский, взяв себя в руки. «Есть, сэр!» – нарочно нестройным хором ответили пилоты. Рэм, надев шлем, пошел к своему рабочему месту. сел в кресло симулятора, начал привычно запускать системы своего самолета. Стекла кабины симулятора помутнели, отсекая Даскинса от внешнего мира и погружая его в реальность, какую он видел бы непосредственно из кабины. Мы еще покажем, кто тут настоящий пилот, а кто так, только видимость. Зло подумал он, уже выводя протон из своей ячейки авианосца, легонько покачиваясь в симуляторе. Вот он космос, пусть и виртуальный. Корабли конфедерации остановились на расстоянии до планеты, равном предельно дальней дистанции для прицельного орудийного огня, и потихоньку маневрировали по постоянно меняющейся траектории, но не приближались. Если подойти ближе, пушки мятежников могли хорошо их потрепать, а допускать большие потери политическое руководство больше просто не могло. Все дистанционно управляемое крыло выстрелилось фронтом, расцвяточилось на полке, эскадрилье и, наконец, звенья, из замерлого ожидания ожидании приказа. Он не заставил себя долго ждать. Вперед! Протоны сорвались с места точно цепные псы. Вперед ушли два десятка дальнобойных торпед, на случай если мятежники вновь выпустят ядерные брандеры, так чтобы успеть подбить их еще на достаточно удаленном расстоянии и не пить пустую самолеты, пусть и без пилотов, но они тоже денег стоят. Но брандеров не было, противник понял, что второй раз старый фокус не пройдет. Лишь выскочили юркие стежи, перебили все тяжелые цилиндры и отступив к завесе, стали дожидаться основного противника. Увидев, что опасности для людей от ядерного взрыва нет, с получасовой задержкой стартовала вторая волна протонов с настоящими пилотами внутри. А вслед за ними третья, вновь без пилотов, на автопилоте, чтобы когда потребуется в случае гибели машины, повреждений или стопроцентного расхода боеприпасов, пилот-оператор мог переключиться на новую машину и без задержек снова пойти в бой, не теряя время на перегон машины от авианосца к месту боя и обратно. Даскинс шел в паре с Байроном, ведущим, даже их симуляторы стояли рядом. Насос Пегасу вызвал Рем Тома, когда до соприкосновения с противником остались считанные секунды. «Ну что, старик, давай повеселимся?» «Давай, кого берем?» «А давай этих, что прямо по курсу 0.45 и 0.46, соответственно». «Принято, мой 0.46, тогда поехали». Самолеты на полном ходу, ничуть его не сбавляя, заложили невообразимо крутые виражи с разворотом на 180 градусов. В одно мгновение оказались в хвосте У-045 и 046 в такой непосредственной близости, что датчики протонов чувствовали обжигающий выхлоп их двигателей. Раскутившиеся роторные пушки полыхнули огнем, выпуская сотни снарядов в секунду, и два стежа, распоротые точно ножом, разлетелись на куски. Новое избежение с противником, повтор маневров, форсаж подскок и пуски ракет, одна, вторая, третья. Еще пара стрижей исчезла во вспышке огня. А вокруг также рвутся частые взрывы вражеских машин. Разобраться с противником с помощью протона, получившего новые возможности за счет избавления от тела пилота, оказалось расплюнуть. А это что-то новенькое, и даже интересно. В чем дело, Пегас? У мятежников на вооружении появилась новая модель самолета, два движка и... вот черт! — Что такое? — встревожился Даскин, забыв, что они сейчас в симуляторах. Далеко от своих самолетов, они там в реальном бою. Он меня обстрелял. И даже пару раз попал. Да тут борт-стрелок. Так и шпарит, так и шпарит. Так что ты осторожней, насос. Понял. Рэм уже и сам убедился, что с новой моделью все же легко узнаваемого горбатого стежа справиться несколько сложнее. Стоило только чуть ближе подобраться к дух-двигательному стежу... Как открывал шквальный огонь борт стрелок и продолжая стрелять непрерывно, неэкономя на боеприпасах, действительно то и дело попадало, так что приходилось чуть отставать, а то хватит всего пары снаряда в кабину, чтобы... О чем это я? — усмехнулся насос и чуть не засмеялся. — Меня же в кабине нет. Что ж, надо признать, что мятежники придумали отличные средства от обычных самолетов с пилотами внутри. Но на их беду в этих протонах пилоты отсутствовали. Даскинс задействовал возможности своей машины по максимуму. На невозможных в обычных условиях виражах, уходя от огня, стрелок просто не поспевал повернуть турель своего пулемета. Подошел к машине противника и изрешетил ее в сито. «Супер!» — поскликнул Педас через пять минут боя. «Я сделал троих, а ты насос!» «Тоже!» Рэм посмотрел на радар. Ни одной вражеской метки бортовой авиации. Никто не ушел. Никто из двухсот. Все, кто пытался добраться до спасительной дымовой завесы, был настигнут на форсаже и уничтожен уже на самой границе с завесой, куда путь к дистанционным протоном был заказан. Потери конфедератов из 150 машин составляли 46. Причем ровно 10 протонов возвращались на авианосец своим ходом на автопилоте. Видимо, произошло повреждение системы связи, несмотря на то, что она многократно продублирована. Потрясающая результативность, и это все благодаря отсутствию машинных пилота. «Эх, жаль, что нельзя нырнуть туда», — вздохнул Пегас. «Ничего, сейчас они вынырнут». «Да что-то не торопятся. Боятся». «Это точно». «Но ничего это им не поможет», — хмыкнул Пегас. «Сейчас вторая волна пойдет». И вторая волна, оснащенная тяжелыми бомбами, нырнула в непроницаемый туман, чтобы сделать основную работу всего вторжения.